Только приемники. Ни одного передатчика здесь нет. Их на диметре всего два. Один в фактории, второй в космопорту. Оба охраняются полицией и охранниками рудника. Небогатый выбор. На самом деле есть еще шаттл и грузовики. Все это не воодушевляет. У тебя есть соображение, как нам добраться до передатчика? Кроме штурма космопорта или захвата фактории. «Я так и думал, что на большее вы не способны», — хмыкнул Элвис, чем меня очень обидел. «В моей работе, конечно, встречаются слабые стороны, но зачем же так откровенно, в лицо?» «И все же...» Элвис ответил, не раздумывая. «Я подозревал, что вам потребуется связь с Землей. Это можно устроить совсем тихо. У меня есть один план. Все очень просто, но потребует расходов». Элвис выжидающе замолчал. «Ага, ну, наконец-то добрались», — подумал я. «А то меня уже начинало тошнить от такого альтруизма». «Удивительное дело. Чужой человек вытаскивает меня из передряги, прячет в другом городе, рискует при этом сам, а денег до сих пор не просил. Но теперь все встало на свои места». «Не сомневайся». «Расплачусь я с тобой. Правда, денег у меня при себе нет. Небольшая сумма в бумажнике, отобранном утром в городе, не считается. Это не те цифры. Но хороший совет, иногда бывает дороже любой суммы наличными», — начал я. «Смотри, когда меня сюда отправили, мы и понятия не имели о том, что здесь творится. Я имею в виду ткану. Скажи, пожалуйста...» «Вы ведь принимаете все меры к тому, чтобы подобная информация не распространялась за пределы планеты, я прав?» «Я ничего об этом не знаю», — поспешно ответил Элвис. «Я работаю в комитете, у меня совсем другие заботы». «Но ты же наверняка ежедневно сталкиваешься с наркоманами». «Боже упаси! Я за всю жизнь видел их не больше десятка, и то из окна машины». И вообще, на мой взгляд, тут нет никакой проблемы. А вот тут ты ошибаешься. Проблема есть и очень большая. Просто огромная, планетарного масштаба проблема. Вы преувеличиваете. Наркотики есть всюду. Во всем мире люди колются, нюхают, пьют и так далее. Людей не переделаешь. Если из-за десятка подонков-наркоманов поднимать шум, то, считайте, в Содружестве не останется ни одной нормальной планеты. Что? Скажете, у вас на Земле нет наркомании? Тут ты, конечно, прав. Наркоманы есть везде. Это неискоренимо. Однако на Диметрии ситуация другая. У меня нет точных данных, но даже той информации, которой я располагаю, хватит для объявления планеты зоной гуманитарной катастрофы. Да нет же, говорю вам, вы поторопились уйти из нашего комитета. Подождите один день, и завтра я привезу вам видеокассеты. Я хочу подробно рассказать вам о жителях нашего района. Там живут умные, творчески одаренные люди. Вы увидите записи спектаклей нашего театра, картинную галерею, составленную из работ наших художников. «Остановись, пожалуйста», — прервал я его. «Эту песню я уже слышал в исполнении твоего шефа. О том, что тут у вас поголовно Шекспира и Ван Гоги. Меня интересует на Диметре совсем другое». Я должен разобраться, как случилось, что ткану стали использовать в качестве наркотика, и кто научил людей в городе ею пользоваться. Кто создал эту дикую религию и философию, оправдывающую безделие целой планеты ввиду того, что их предки, видите ли, тяжело работали. Еще меня очень интересует, кто построил и содержит храмы халявного наркотика. Откуда они пополняют свои запасы? Это вообще уникальное явление. Еще нигде в Содружестве я не встречал, чтобы наркотики бесплатно раздавали в таких объемах. Кто-то подсадил и держит на ткани целую планету. Я остановился и быстро спросил, «Ты можешь ответить хоть на часть этих вопросов?» Элвис отрицательно покачал головой. Это началось еще до моего рождения. В детстве я считал такое положение вещей нормальным, потому что так жили все на Диметре. Потом я вырос, занялся политикой. И мне уже стало недоразмышлений. Жизнь у политиков тяжелая. Надо все время заботиться о своем положении. У нас ведь бешеная конкуренция. Тут уже не до глобальных проблем. Я не удивился. Откровенный цинизм политиков, то есть людей, которые по роду своей деятельности как раз и должны заниматься глобальными проблемами, меня давно не удивляет. Удивляет как раз совсем другое – наивность избирателей, которые считают, что политиков волнует что-то, кроме личного благополучия. Значит, кроме собственной карьеры тебя ничего больше не беспокоит? «Даже судьба твоей родной планеты»